Глава третья. Как скучен и безлик бы был мир, без загадок. Лекарь, ученик Авицены, за Physician. Смотрите, вот что было найдено в архивах, где в том числе хранились немецкие документы времен оккупации. Нервничая, что собеседник по-прежнему стоит к нему спиной, продолжил Погожин. Но Куприянов даже не повернул голову, только в руке подрагивал стакан возвякивая кубиками льда. Факт первый. Во время войны не вернулся отряд фашистов, уехавших обследовать поселок Старая Мельница. Их сопровождал местный житель, сапожник Ефим, который тоже пропал. Фамилия в докладных не указывалась. В комендатуре заволновались только к концу третьего дня, когда вышли все сроки. Был организован карательный отряд, потому как подозревались партизаны. Отряд обследовал поселок, но кроме пяти пустых мотоциклов у арки ничего обнаружить не удалось. Да по обеим сторонам дороги нашли следы от гранат, были разбросаны стрельные гильзы от немецких автоматов, и все. Ни трупов, ни крови. Конечно, ничего странного в этом вроде бы нет. Война. Партизаны могли взять фашистов в плен. Но почему были оставлены мотоциклы, в которых лежало нетронутое оружие? Если был бой, то где трупы, следы крови и гильзы от оружия партизан? И к тому же в деле был подшит протокол, на котором стояла виза, что необычные показания солдат не следует отправлять в центр, так как они дали их в состоянии аффекта. Я стал рыть дальше и обнаружил докладную, что вместе поиска у арки все присутствующие слышали обрывки немецкой речи и крики, но никого не было видно. Так и написано. Крики доносились будто из преисподней. Факт второй. После войны в милицию были принесены вещи и документы на имя Игоря Боргова, который отправился в поселок Старая Мельница на назначенную встречу. В районе беседки была стрельба, и человек, кинувшийся тут же на подмогу, не нашел никого, кроме брошенного пистолета. Были организованы поиски, но ничего прояснить не удалось. Боргов как сквозь землю провалился. С помощью Краснихина я вышел на человека, который был в группе, занимавшийся поиском Боргова. На момент встречи со мной ему было за восемьдесят. Но старик хорошо помнил этот день. То, что он рассказал, нигде не фиксировалось. Так решило начальство. Все они, находясь у беседки, слышали музыку, смех и обрывки разговоров. Он давал руку на отсечение, что пели «Катюшу». Но никого, кроме опергруппы в радиусе 100 метров, не было. Факт третий. Здесь, конечно, вы можете мне возразить, и, скорее всего, будете правы. Но я расскажу и отдам на ваш суд, принимать это за факт или нет. Вы знаете местного барда со сценическим псевдонимом Лука? Он поет интересные песни и даже утверждает, что часть из них есть в репертуаре знаменитого столичного певца. Куприенов, наконец, оторвался от созерцания природы за окном. Сел напротив крейведа и поставил пустой стакан на стол. Заглянув в глаза бизнесмена, Погужин заметил, как смертельно устал этот человек. «Не обижайтесь, что стоял к вам спиной. Если бы сел, то, скорее всего, не смог выслушать. Уснул. Уже вторые сутки как не сомкнул глаз ни на минуту. А морской пейзаж за окном умиротворяет. Я часто смотрю на него» уприянов потер лоб, взъерошил волосы а чего стал похож на мальчишку каким по сути и был ему было это всего тридцать пять тогда как погожину шестьдесят продолжим никита сергеевич что там о певце юрий лукин отличался тем что все его песни как это теперь говорят хиты вы знаете что некоторые певцы выезжают на одном хите который исполняют всю жизнь а тут несколько Пока он пел в узком кругу, все было хорошо, спокойно. Но кто-то отправил запись с песнями в Москву. Буквально через неделю приехал человек, Юрию, и предложил большие деньги, отобрав большинство песен лирического характера. Лука согласился, но просил не указывать его как автора. Это смутило москвича. Кто же тогда автор? Ответ Барда его убил. Оказывается, космос... Юрий поделился, что слышит голоса. Техника их не улавливает, поэтому Лука музыку со словами либо запоминает, либо на бумагу пишет. Выслушав это, москвич на следующий день выписался из гостиницы, а теперь под другим именем выпускает альбом за альбомом. Юрий начал права качать, а на него поступило заявление, мол, психа деньги вымогает. Забрали Луку, но долго в полиции не держали. Как услышали о космических голосах, всех в больницу определили. А ему что, поет по-прежнему? Только однажды обмолвился, что голоса поют у старой мельницы. Никто на это внимание, кроме меня, не обратил. Я с ним раз десять выезжал, сидел в той самой беседке, но ничего не услышал, а он и расстроен не был. Да, не всегда слышно, говорит, но бывает, особенно летом. Главная система. И спил мне последнюю песню, которую там услышал, но никому еще не показывал. Я ее записал, проверил на плагиат. Результат – стопроцентная оригинальность. А позже, месяца через два, эту песню уже столичный певец по телевизору исполнял. Вот так вот. Эти факты вкупе натолкнули меня на мысль. А что, если этот аномальный участок есть разлом между параллельными мирами? Ну или, скажем, зеркальными? и пропавшие люди просто перемещаются туда. Такое впечатление, что в этом месте сходятся кромками два мира. Поэтому признаки второго прорываются в виде звуков, песен, голосов. И если песни разнятся, то думаю, что параллельный мир имеет свой путь развития, отличный от нашего. Осмелюсь предположить, может и не два их, а больше. Могу вообразить, что существует несколько параллельных миров. А почему нет? Представьте зеркальную комнату, и в каждом зеркале есть ваше отражение. Сможет ли сторонний человек определить, за каким из зеркал находитесь вы, а не ваш двойник? Фантазия подталкивает к гипотезам. Может, и наш мир параллельный, а где-то есть исходный? Куприянов устало положил локти на стол и закрыл свое лицо ладонями. Давайте на этом остановимся, не нужно будить вашу фантазию. Я дам деньги на экспедицию. Погожен не верил своим ушам. Свершилось. Как быстро можно начать работы? Продолжил бизнесмен, отнимая руки от лица и превращаясь в руководителя. Если что-то из техники или приборов нужно закупить, беру на себя. Из любого уголка мира доставлю. Ну, если так, то месяца через три можно начать. Через месяц. Дайте список, уже завтра сделаем заказ. Простите, Олег Владимирович, а почему такая спешка? Спасибо, что вызвали спонсировать исследование. Но не могу не спросить: недавно вы слышите обо мне не хотели. Что изменилось? Хочу снять ореол таинственности. Это мешает делу. Все строительные работы будут заморожены на месяц. Думаю, вам хватит этого времени. Я бизнесмен и не могу терять деньги. Поэтому такие жесткие сроки. Если обнаружите что-то чудесное, то мне нужно знать границы аномального участка. Утром жду список людей, участвующих в вашем проекте. Если нужны специалисты, ученые, обращайтесь, не тяните. Также хочу ознакомиться с планом работ. Надеюсь, вы готовы его предоставить? Да, конечно, у меня с собой. Можете скопировать. Там же список оборудований и приборов. Нужно связаться с теми, кто выразил готовность принять участие. Так, значит, 22 июня я закрываю этот участок и доступ получит только те, кто в списке. До свидания, Никит Сергеевич. И все-таки, что случилось? Рабочие утверждают, что слышали голоса и песни.